Глава 10 Армия Киев стала у Дуная там, где река была шириной в сотню шагов, не больше. Он пустил вперед славянское ополчение севера. Сербов, худичей, нелетичей, лужичан, делеменцев и охочих людей из других племен, что хотели пограбить зажиточных харутан, живущих за рекой, и богатейший торговый город. Первый германский тоже расположился в окрестностях Новгорода. И он, как точно знал Кий, не воевал уже очень давно. Баварская граница самая спокойная. Разбойных графов еще король Гарибальд извел, а его сын Теодон и вовсе резался исключительно на юге с альпийскими герцогствами Лангобардов. На кой ему с собственным тестем воевать? Вот так и вышло, что первый германский, несмотря на героическое прошлое, был обучен на славу, но бился по-настоящему редко. Да и не война это была, а так. Несколько мелких стычек на севере, куда посылали отдельные тагмы для усмирения восставших родов. Все ветераны, прошедшие битвы с франками и лангобардами, давным-давно вышли в отставку, а те, кто служил сейчас, в большом сражении не участвовал никогда. Да и легат Мстиша Добранович побывал всего лишь в одном серьезном походе. «Вот тут-то все и случится», — оскалился кий, когда осмотрел поле в четырех милях севернее Новгорода. Он исходил его вдоль и поперек, заглянув под каждый куст на опушке леса, что окружал полукольцом огромную поляну. Туда вела широкая просека, и это место подходило как нельзя лучше для того, что затеял князь выйти с родовым ополчением против обученного войска нечего и думать верное самоубийство но если разыграть комбинацию то все перспективы получались весьма и весьма неплохими М -м, гамбит улыбнулся он в густые усы мы разыграем небольшой гамбит мстиша я тебя хорошо знаю сколько раз на штабных играх с тобой бились ты вояко умелый «Но хитрец невеликий. Мыслишь ты, как это отец говорил, шаблонно, вот, будешь делать так, как в тебя вколотили за эти годы. Так и в меня, дружок, то же самое вколачивали. В той же сотне, что и в тебя. И придурков, которые ничего не видели и ничего не знают, я к тебе немало послал. Очень надеюсь, что ты их допросил уже. Не совсем же ты тупой». На следующее утро разведка легиона углядела множество небольших отрядов словен, которые лезли через Дунай с Дулепской стороны. Мелкие шайки до сотни бойцов в каждой рассыпались по окрестностям, рассчитывая поживиться. Но тут оказалось пусто. Люди ушли, скот увели с собой, а зерно вывезли рекой. В ямах, обожженных огнем и обмазанных глиной, вместо зерна налетчики пару раз находились с превеликим мастерством выточенный мужской корень в полной боевой готовности. Издевались так проклятые харутане над пришельцами. Хотя хорутан в этих землях и половины не было. Гнали ведь сюда всех подряд. От римлян из Дакии до ляхов. Но за целое поколение переженились люди, перемешались — И имя харутанского племени приняли, потому как почетное оно. Весь золотой род, плоть от плоти этого племени. И потому жили харутане не в пример богаче, чем даже дулебы и чехи. Да и как иначе, если у всех бояр тут родня имеется, ближняя и дальняя. В префектуру норик и коней, и скот без счета пригнали. И косы новые тоже сначала сюда пошли, и хомуты, и жадки. Тут крестьянские артели зажиточные, а самые крепкие парни в гвардию идут, чтобы государя охранять. Мстиша Добранович был доволен. Несколько мелких шаек он разбил сходу, очистил правый берег и начал готовить переправу. И совершенно логично сделал он это ровно там, где Дунай был узок до того, что можно умелой рукой копье перебросить. Таких мест на Дунае несколько». Он у Новгорода узок и маловоден, а становится великим, лишь приняв в себя воды Инна и Ильца. Хоть и служил здесь мстиша который год, а привыкнуть к завораживающей колдовской красоте этого места не мог никак. Три реки плавно несли, не смешиваясь, свои разноцветные струи, вгоняя в оторопь язычников, которые почитали это место священным. Первые плоты ткнулись в правый берег, и сотня авангарда построилась, сомкнув щиты и бдительно поглядывая по сторонам. Войско на переправе всегда уязвимо. Это любой новик, отслуживший месяц, знает. А уж опытный служака тем паче. Переправить легион — это не шутка. Ни один день можно потратить, ежели без понятия это делать. Вода ведь ледяная, месяц листопад на дворе, не лето. Но Мстиша Добранович свое дело знал. А потому к полудню почти все воины уже стояли на Дулепском берегу, подтягивая ремни перед маршем. «Вороги! К оружию!» — заорали разведчики в секретах, и легион спешно собрался в шеренги, выставив вперед щиты и копья. И, как оказалось, вовремя. Густо полетели дротики и стрелы, и привычным движением, вбитым на сотнях тренировок, воины опустили головы вниз, встречая смертельный дождь железом шлемов. Костяные и деревянные жало упали сверху злыми осами и загрохотали, почти не причиняя вреда. Спереди пехотинца щит защищает, а сзади широкие поля железной шляпы закрывают шею. Надо всех богов сразу разгневать, чтобы в таком строю от дреной славянской стрелы сгинуть. Даже раненых было немного, а убитых и вовсе по пальцам пересчитать. Только те, кому жилу на шее острая кость перебила или уж слишком глубоко в глаз наконечник дротика вошел. Слабые луки лесовиков против пехотного строя — ничто. Пойди еще, попади в щель между верхним краем солдатского щита и шлемом. Воины сыпались с плотов и занимали место в строю. Страшно было многим, но дело-то привычное. Они сами свою судьбу выбрали. В армию никто палкой не гонит. Наоборот, даже отгоняют желающих. Из леса выскочила волна словен с дротиками и копьями. В двадцати шагах от первой шеренги дротики с жутким шелестом взвелись вверх и упали на воинов, собрав свою жатву. Погибло немного, и их места тут же заняли товарищи, стоявшие сзади. Только шевельнулся строй, и вот он снова монолитен, как скала. Первая волна накатилась на него, ударив в копья, и увязла придавленное тысячами, что шли сзади. В душной густой толчее порой и руку нельзя поднять. И люди, хрипящие на копьях, иногда так и оставались висеть на них, потому что падать было просто некуда. А случалось и так, что в тесной давке воин бил в спину своего же товарища и ничего поделать с этим не мог. Иногда из соратников его убивало, и он так и стоял, будучи сжатым с боков мертвецами. «Плюмбаты!» — заорали сотники, и воины задних шеренг вытащили короткие в две ладони стрелы, что крепились изнутри к щиту. Их метали, подбросив вверх, и они, имея свинцовый шарик у острия, разворачивались в небе и пикировали к земле, пробивая насквозь черепа, кроша ключицы и плечевые суставы. «Жуткая вещь, Марсова колючка!» И случалось, что бой заканчивался, даже не начавшись, потому что пятую часть вражеского войска выкашивала еще до первой шибки. Заорали бездоспешные словения, ведь у многих даже простых щитов не было, с одними копьями воевали. Злой дождь принес смерть с неба, на четыре пальца входя в беззащитную плоть. Кое-кому прибило к земле стопу, и он пытался вырвать стрелу из ноги, но тщетно. Широкие лопасти расходились в стороны так, что проще рыбе острогу из тела вытащить. Такие воины тут же падали на землю, сбитые товарищами, и затаптывались насмерть. А потом легион делал шаг вперед, добивая воющих славен, что не могли теперь убежать. Получасовой бой усеял берег Дуная множеством тел. Пара сотен убита, да еще столько же покалечено. Словене отхлынули и побежали, таща на себе раненых. А ровный строй легиона шагал за ними, выбивая стрелами и копьями отстающих. Солдаты добрались до опушки леса, что рос в полумиле от берега, и остановились. «Тут передовой отряд был, пан полковник, а князь Кий с войском дальше стоит!» К легату подскочил сотник, который только что закончил допрос пленного. «С ним словенские владыки и наши бояре-предатели!» «Я то место хорошо знаю, удобное оно для битвы!» «Легион, в колонну по четыре стройся! Погоним деревенщину!» — крикнул легат, и воины, в крови которых все еще кипел огонь победы и весело галдя, начали собираться в десятки и сотни. Целая толпа знати окружала князя Кия, который сидел на коне, облаченный в пурпурный плащ. Владыки Славен... Бояре-перебежчики из Чехов, Дулебов, Хорватов и Мараван, побратим Юрук, хан Качагиров и четверо братьев Аратичей со своими нукерами. Двое старших были от жены Славенки, а младшие – сыновья Эрдени, степнячки ханской дочери. Братья поглядывали друг на друга ревниво, но не ссорились. Это в Моравии они соперники, но тут стояли друг за друга горой». Кучка данов расположилась рядом, а их конунг притягивал к себе недоуменные взгляды всей знати. Ее отец — легенда в славянских землях, о нем песни и сказки складывают, и когда Кий объяснил, что дочь Сигурда — Валькирия, которой сама богиня судьбу воительницы предсказала, то все сразу успокоились. Авторитет Людмилы в таких вопросах был непререкаем. «Подумаешь, девка с мечом!» У авар иные бабы не хуже мужей из луков бьют, и никого это не удивляет. А кто еще кочевье отстоит, когда всадники уходят в набег? Обычное дело. — Зачем мои воины прятались, словно трусливые трелли? — недовольно спросила Гудрун. — Что ты задумал, конунг Кий? Почему ничего не говоришь нам? Разве мы не служим тебе? — Я просто хочу победить, — пожал князь могучими плечами. Один китайский мудрец сказал «Пусть планы твои пребывают во тьме, неприницаемые словно ночь, так, чтобы, когда ты двинешь свои силы, они обрушились подобно молнии. Выйти в поле против легиона — это потерять войско. У меня доброй пехоты только твои даны. Я послал за Дунай тех, кто не видел вас. Будь уверена, несколько этих олухов уже поймали егеря и поджарили им пятки. Мстиша думает, что тут его ждут одни словени» и его уже ведут сюда, как быка на убой. — А конница? — удивленно посмотрела на него Гудрун. — Всадники стоят в миле отсюда. Легат думает, что они еще в Моравии, — пояснил Кий. — Я приказал захватить одну сигнальную башню на правом берегу и передать ложное сообщение. Они, конечно, скоро узнают об этом, но будет уже поздно. Дочь Сигурда усмехнулась, обнажив крупные и желтоватые, как у лошади, зубы. И Кий отвел глаза в сторону. Он внезапно понял, почему валькирии девственны. Да она же страшна, как знатный обрин, а своей секирой может развалить воина до да попа. И кто в здравом уме такую бабу захочет? А если по пьяному делу попробовать? Проснулся в нем мужской азарт. «Чур меня!» — сказал он негромко, а потом добавил. «Тебе!» Конунг Гудрун Сигурд Доттер выпадет самый почетный почетной жребий. И если ты справишься, я при всех признаю тебя достойной славы твоего отца». Гудрун молча склонила голову. Именно об этом она всегда и мечтала — быть принятой воинами как равная. Кей тонко уловил ее надежды и умело сыграл на них. Он заулыбался в усы и вспомнил песенку, что пел ему в детстве отец. «На хвостуна не нужен нож, ему немножко подпоешь и делай с ним, что хошь. «Воистину, как легко управлять тщеславными глупцами!» — буркнул он. «Девка хочет славы и готова сложить ради этого свою тупую башку. Да пожалуйста! А вдруг у нее получится? Кстати, может, все-таки попробовать? Не, я столько не выпью». Марш легиона – штука непростая, и учат этому не один год. Впереди идет разведка, а позади – отряды прикрытия. Потому что растягивается такое войско на целую милю, а если с обозами, то и больше. И даже в таких случаях бывают эпические провалы. Как, например, битва в Тевтобурском лесу, где римляне потеряли три полных легиона со вспомогательными войсками. Этот случай проходят на командирских курсах, и Мстиша, который дураком отнюдь не был, знал о нем прекрасно. Именно поэтому разведчики тщательно проверяли все кусты, осматривали деревья, не надрублены ли, чтобы завалить дорогу, а щиты у воинов могли быть переброшены на руку в мгновение ока. Легион шел с опаской. Он прощупывал путь, выбрасывая вперед щупальца конных разъездов. Вот они и на месте. Впереди клубилось огромное войско. Тысяч восемь, а то и все десять словен. Не сказать, что легат мстише испугался, но в такую толпу словени до сих пор никогда не собирались. Полуголое воинство, где доспех носил едва лишь один из пятидесяти, сильным противником не было. И воевали славяне одинаково. Сначала бросаются вперед, оглушая жуткими воплями, засыпают тучей стрелы и дротиков, а после нескольких неудачных натисков обращаются в бегство. В притворное бегство, как правило. Могли добычу бросить, чтобы в тот момент, когда настигающий враг, обуянный жадностью, начнет грабеж, снова напасть на него. Словене не любили затяжных полевых боев и никогда не ввязывались в них. Они гарантированно проигрывали в них германской пехоте намертво спаянной строем и дисциплиной но что толку от дисциплины если армия может зайти в лес и не выйти оттуда перебитая из засад вот к такому сражению мстиши готовился он увидел князя кия который в пурпурном плаще проскакал вдоль войска подняв руку а потом мятежник подъехал и к ним воины я кий Самославич, князь из золотого рода я воюю за правое дело За наследство, что мне от отца положено. Переходи ко мне, и тогда после моей победы я каждому выдам по пятьдесят рублей награды. Воины сжали зубы, но молчали. Пятьдесят рублей! Сдуреть можно! Проваливай, изменник!» Выехал вперед Мстиша. «Мы присягу не рушим! Сразись со мной, если не трус!» Глумливо крикнул Кий. «По уставу не положено, а то сам не знаешь!» Сплюнул Мстиша и занял место позади войска, окруженный трубачами, барабанщиками, вестовыми и охраной. Легат скомандовал. «Лучники! Бей!» Это последние слова, которые обычно слышны на поле боя. После этого команды подаются рёвом труб и грохотом барабанов. Ничего другого не услыхать в криках и звоне оружия. И даже десятнику порой не просто достучаться до своего бойца, залитого добравей яростью и воинским куражом. Все пошло именно так, как и ожидал легат Мстиша. Туча дротиков и стрел, а потом первый натиск. Ударили, отбежали. Ударили, отбежали. Снова залп дротиков, а в ответ туча стрел и плюмбат, которые скосили сотню врагов в первые же минуты. Словени собрались и ударили снова, а Легион увяз в плотной сече, не ожидая беды. А она уже набирала ход, не спеша горячить коней. Тяжелые всадники. Они прятались неподалеку, ожидая своего часа. А как только получили сигнал, то вышли на простор. Поначалу они шли шагом, потом рысью, и лишь затем, подойдя на бросок копья, перешли в галоп. Три сотни мараванских клебонариев, краса и гордость Словении, ударили в правый фланг легиона и смяли его. Амстиша, который уже ничего не успевал сделать, заорал трубачам. — Каре! Каре! Хриплый рев раздался над полем, и легион, отбиваясь от наседающих славен и всадников, начал пятиться назад, чтобы собрать квадрат, ощетинившийся в стороны копьями. Раненых тащили в центр, а строй, как и бывает при внезапных перестроениях, потерял свою монолитность и зазиял прорехами. Это же не учение. Это настоящий бой. «Гудрун!» — заорал Кий. «Твой выход!» Отряды данов с ревом бросились вперед, разрывая проход между сотнями, что еще не успели сомкнуть строй. Не делали так германцы. Глупость это и ребячество. Они никогда не бегали. Они шли плотными шеренгами, сомкнув чешую щитов и выставив копья. Но сегодня не получилось. Солдаты оторопели, увидев, как на них несется воющая, словно дикий зверь, девка из полинского роста, которая сходу отрубила наконечники выставленных в ее сторону копий и ударила ближнего воина огромным сапогом прямо в грудь. Тот упал, а она разбила ему голову и заревела торжествующе. Жидкий строй, который пытался в этом месте собрать угол коре, развалился, а в прорыв ринулась свежая пехота данов, которая пробивалась прямо к центру. — Да что это за тварь? — удивился Мстиша, который потащил меч из ножен. Он заорал — самкнуть СТРОЙ! Легион худо-бедно собирался в непроходимый для тяжелой конницы квадрат, да только из-за леса показались аварские лучники во главе с ханом Юруком. Садники закружили, заливая тучей стрел пехотный строй, и воинам из легиона стало туго. Одно дело пересидеть такую атаку, укрывшись щитом, а совсем другое — биться под градом острых жал. Воины начали валиться на зем десятками. А в центре коры бились даны. Гудрун Сигурддоттер отбросила сломанный меч и изрубленный в щепки щит Подхватила с земли двуручную секиру и кинулась туда, где увидела всадника в плаще и в шлеме с высоким плюмажем. Два десятка самых знатных воинов, закованных в доспех, шли рядом с ней, прорубая широкую просеку. Уже пали все трубачи и барабанщики, а знаменосец воткнул в землю древко легионного знамени и бился рядом, не подпуская к нему врага. Гудрун сделала финт топором, Пропустила удар в закованную железом грудь и незатейливо ткнула лезвием в лицо, словно копьем. Знаменосец упал, обливаясь кровью, а следующий удар развалил напополам его плечо. — Есть! — заорала Гудрун, схватив древко. — Их знамя у нас! Держи его! — сказала она Дану, стоявшему рядом, перехватила топор поудобнее и ринулась на воина валом плаще. Мстиша бился с тремя сразу, и одного убил, пока его спасал только добрый доспех, который принял на себя десяток ударов. «Знамя!» — билась в голове единственная мысль. «Не приведи святой Георгий, если знамя потеряем. Позор какой!» Огромная девка со слипшимися от пота рыжеватыми волосами бесновалась с двуручной секирой, размахивая ей словно прутиком. На его глазах она зарубила знаменосца. Воина Образцова отслужившего почти 15 лет и теперь искала новую жертву. Ты кто такая, ведьма? крикнул ей Мстиша. Иди-ка сюда, страшненькая, я тебя приголублю. Я Гудрун дотер оскалилась та в жуткой ухмылке. Я валькирия, дева Одина. О, понятливо кивнул Мстиша. Ясное дело, что ты дева «Да кто на тебя позарится, чучела ты огородная!» «Ты будешь умирать долго!» Многозначительно пообещала Гудрун, сплюнула на сухую землю и перехватила топор поудобнее. «Ну, иди сюда, малыш! Покажи, какой ты храбрый!» Первый удар топора разнес щит легата, а от выпада меча девушка просто уклонилась. Ее руки были длиннее и, как с удивлением заметил легат, она оказалась отчаянной до безумия. Впрочем, баба есть баба. И стать не та, и умения воинского немного. Просто здоровенная и свирепая, как волчица, дурында. Может, она у себя там привыкла босиков бить, но против него ей не выстоять. Мстиша рубакой был отменным, а потому умело загонял ее верными ударами, от которых девка едва уходила он уже видел в ее глазах тень страха, а значит, осталось немного. Только раненая нога мешала легату. Она начала неметь ниже колена, а он и не заметил, когда в горячке боя пропустил удар. Это случилось еще до нее. Железо-меча и секиры столкнулись пару раз, выщербив лезвие, а потом Гудрун отпрыгнула на пару шагов в сторону, гибким кошачьим движением поднялась с земли чей-то шлем и бросила его, попав прямо в лицо стиши Ей хватило секундной заминки, и через мгновение командующий легионом лежал на земле, зажимая культю ноги, отрубленной чуть ниже колена. — Не позарятся, говоришь? — со змеиной улыбкой на губах произнесла она. — Да мне и не нужен никто. Нет достойных. Слабаки одни вокруг. Девой в Валхалу уйду, и там найду себе храбреца по сердцу. Из тех, о ком саги сложили. Гудрун обошла Мстишу по кругу, посмотрела критически, а потом еще раз ударила его топором, отрубив левую кисть. Мстиша упал навзничь и закрыл глаза. У него не осталось больше сил бороться, а жизнь покидала его вместе с кровью, что толчками било на жухлую осеннюю траву. Кий, который вытер окровавленный меч, подъехал к хану Кочегировью Юруку и похлопал его по плечу. Тот все сделал как надо. Легион, потерявший свое знамя, почти всех командиров и половину личного состава, истекая кровью, отходил к лесу. Воины сбились в малые коры по сотням и полусотням, а потому шанс уцелеть у них все еще оставался. «Нет, Мстиша, ты был не безнадежен, милостиво сказал Ки, оглядывая поле боя, усеянное телами. «Вон как воинов хорошо выучил». Да только не тебе со мной тягаться. А, кстати, где же наш легат? говорил князь сам себе, объезжая на коне разбросанные тут и там тела. «А вот он. Рука отрублена, нога. Кто же это у нас такой свирепый? Я, кажется, догадался. Интересно, как это у нашей доброй служанки Литы такая дочь выросла? Наверное, вся в папу пошла. «Куда пойдем теперь, конунг?» Гудрун, сокровавленный секирой на плече, стояла рядом и протягивала ему легионное знамя. — На Новгород, Гудрун, — ответил Кий. — Надо взять его до холодов. Тогда у нас будет крыша над головой, соль, серебро и железо. И много зерна. А весной мы возьмем Братиславу. — Почему мы не пошли туда сразу? — удивилась Гудрун. — Оставить в тылу целый легион? — «Сестрицу Умилу с ее баварами и все племя Харутан?» — поморщился Кий. «Это плохая идея. Они точно ударили бы нам в спину. И я очень надеюсь, что Солиград мне сдадут добром, когда поймут, что я побеждаю. Там лежат горы золота. Я найму конницу в Италии, и тогда мне будет не страшно войско браться Береслава. Я его в порошок сотру».